26 августа Сегодня решился выйти на воздух, но почти сразу вернулся и вне дома мне нет покоя. Я, я, я не могу подходить к тем редким деревцам, где в первый раз увидел ее. Мне все время кажется, что сначала появится краешек голубого платья, а потом и она сама. И я увижу ее в последний раз. Нет, пусть эта встреча лучше немного отодвинется.